Глава 13. Когда-то давно в библиотеке в Доме Отца я нашла книгу, рассказывающую о самых могущественных волшебниках и чудесах, на которые они были способны, и которые сейчас считаются навеки утраченными. Одно из таких чудес — самостоятельная левитация человека. Но в данный момент я не уверена, что автор той книги был так уж прав в том, что это чудесное умение безвозвратно утрачено, Иначе как объяснить ощущение невесомости и парения, которое дарит мне наш скайм-поцелуй? А еще чувство необычайной правильности и единения наших душ. И от оттого то остается горькое послевкусие. Нам пора, кажется, первая отстраняюсь. Плохие последствия неподобающих поступков всегда настигают девушек, не парней. Сюит не ждет вместе с его жителями, к которым ты направляешься. Хм, да... Взгляд Кай остекленеет. Сюит, действительно, и его жители. Мы молча подходим к лошади, садимся и скачем дальше. Напряжение так и висит между нами. Оно никуда не делось. Лёгкость и флёр романтики остался позади. На ручье. «Почему ты не задаешь вопросы?» — не выдерживает Кай. «Я ведь должен рассказать». «Если посчитаешь нужным, расскажешь сам». Тихо отвечаю. Да и некоторые детали наших жизней раньше времени разрушат волшебство, образовавшееся между нами за эти несколько дней. Конечно, я имею в виду себя. Хуже моего поступка не может быть ничего. Но в ужас меня приводит другое. Я страшусь узнать, кем является для Кая Виола, и всеми силами отсрочиваю этот момент. Но при этом ты меня сама отталкиваешь, разрушая волшебство. Горько усмехается Кай. Я проявляю благоразумие, упрямо возражаю. Или в глубине души понимаешь, что портрет в моей сумке принадлежит не моей сестре, да? Так вот, это правда. Я еду к своей невесте. Конь Кая в этот момент громко цокает по неизвестно откуда взявшемуся на лесной дороге камню, а мое сердце синхронно с этим звуком спотыкается, замирает на долю секунды, а потом принимается разгонять кровь с утроенной скоростью. Хм, ясно. Поджимаю губы, запрещая себе говорить что-то еще: Я не имею никакого права на обиду. Я даже на женскую истерику не имею права. Это договорная помолвка. Мой отец все организовал, а я его послушался. Со мной произошел несчастный случай, часть памяти стерлась. До недавнего момента мне было все равно, кто станет моей супругой. Виола казалась не худшим вариантом. Я легко согласился, настояв лишь на самостоятельной поездке, дабы прочувствовать, как живут простые люди. Продолжает откровенничать Кай отстраненным тоном, словно он сейчас пересказывает скучный параграф из научного труда, а не события собственной жизни. Хм, в наше время свирепствует какая-то эпидемия стершейся памяти? Не иначе. Но вслух я эту мысль не озвучиваю. Спрашиваю другое. «И как?» подаю голос. «Прочувствовал жизнь простых людей?» «Не уверен». После секундного размышления отвечает Кай. «Зато узнал, каково это быть свободным, не иметь обязательств и жить по зову сердца, а не долгу». «Это гораздо более ценные знания». «Слабо улыбаюсь. Хотя и гораздо более опасные». «Это точно». Легко соглашается со мной Кай. И напряжение, до этого витавшее между нами, полностью улетучивается. И как теперь быть? Мне не нужна Виола, мне нужна ты. Мое сердце делает очередной кульбит на этот раз радостный, но я строго одергиваю себя. Моя тайна отнюдь недоговорной жених. Где это видано, чтобы юноша из Верглавы мечтала о девушке из кивларии пытаясь перевести наш разговор в шуточное русло? Не позорь свой рот! Это все-таки предрассудки. Но Кай не настроен на шутку. Наши родители погрязли в древних обидах, первопричины которых никто сейчас даже не вспомнит. На самом деле, мне кажется, попытка примирения была, но ее подробности мне неизвестны. Нашему миру нужны перемены, а иначе жизнь начнет затухать, загнивать, как в болоте, в которое они поступают в свежие струи воды. Большинство не любят перемены. Им спокойнее и комфортнее жить по древним правилам, нарушая их из-под тяжка. Не будь идеалистом. Людей все устраивает, грубо прерывая его патетические речи. Лучше давай о насущном. Далеко еще, Успеем затемно? Или будем ночевать в лесу? Ты не права. Если во всем слушать людей, то воцариться неизвестно что. На то и нужна власть, в том числе, чтобы менять строй. И да, мы сегодня ночуем в лесу. Произносит Кай холодно.